Рекордсмены обжорства и голодания. Однажды исследуя физиологические особенности питания и членистоногих, ученые установили любопытный факт: оказалось, что когда собачий клещ длительное время находившийся без еды утолил голод, то сразу же потяжелел в двести двадцать три раза. Безусловно. С этим результатом он попал в число самых известных ж и в о т н ы х е д о к о в Поэтому совсем неудивительно, что после столь обильного питания клещи порой постятся годами. Чтобы проверить, долго ли эти существа могут обходиться без пищи, ученые отрезали у них те ротовые придатки, с помощью которых клещи сосут кровь. И прооперированные клещи прожили с пустыми желудками целых... сем лет, установив тем самым еще один мировой рекорд, но теперь уже голодание. И эти рекорды, кажется, никто из животных еще не побил. Впрочем, к о е какие организмы к ним все же подобрались довольно близко. Так личинки некоторых падальных мух съедают за двадцать четыре часа пищи в двести раз больше, чем весят сами, а шелковичный червь в течение п я т и с я т и шести дней Может увеличить свою массу в пятьдесят шесть тысяч раз. Но рекордсменом по части еды является гусеница бабочки полифем. За первые пятьдесят шесть дней своей жизни она съедает различной растительной пищи восемьдесят шесть тысяч раз больше, чем весит сама. Другим животным до результатов полифемы, конечно, далеко, но тем не менее и они могут. кое что продемонстрировать. Например, взрослая блоха, питающаяся, как известно, исключительно кровью, ежедневно высасывает такое ее количество, которое в двадцать раз превышает ее собственный вес. Такой объем пищи блоха может съесть благодаря своему желудку, который может раздуваться. Впрочем, и он не безграничен. А блоха? Если добралась до еды, может сосать кровь в течение нескольких часов. И, конечно же, она бы лопнула даже при резиновом желудке, если бы не превратилась в перегонный аппарат, в котором кровь в одно отверстие втекает, а из другого вытекает. В процессе этого пиршества блоха получает энергии в 300-400 раз больше, чем ей требуется в день. Следует заметить. Что на скорость поглощения блохой крови существенное влияние оказывает температура. Например, собачья блоха теряет аппетит при температуре 13 градусов тепла, а вот более устойчивая к холоду сусличья блоха продолжает активно пить кровь даже при температуре +6-7 градусов. Но блохи не только в состоянии много съесть. Если понадобится, они могут и поголодать. Порой до полутора лет. Не прочь хорошо перекусить и другие насекомые. Так самка постельного клопа за четыре-пять минут выпивает крови в два раза больше собственного веса. В то же время такой знаменитый вампир, как пиявка, в ы с а с ы в а е т крови в три раза больше своей массы. И это благодаря наличию в теле особых карманов, в которые откладывается пища. Любопытные данные имеются и для птиц. Наверное, самые знаменитые и удивительные из них — колибри. За день может выпить нектара в десять раз больше собственного веса. В экспериментальных условиях неплохо питались и птенцы отечественных птиц. Так двухдневный птенец дрозда-ребенника, имевший массу девять с половиной граммов, за день съел более семнадцати граммов корма. То же самое относится и к птенцам п е н о ч к и веснички, о д н о й из самых маленьких наших птиц. Розовый скворец, который весит около с е м граммов, может съесть в течение дня до двухсот граммов саранчи, то есть почти в три раза больше собственной массы. Правда, более крупные птицы едят значительно меньше собственного веса. Например, самка тетеревятника весом Полтора килограмма съедает в сутки утку, которая весит восемьсот тысячу граммов. А как же обстоят дела у млекопитающих? Здесь в основном тоже правило, что и у птиц: мелкие животные съедают больше корма по отношению к своему весу, чем более крупные. Взять хотя бы крошечную б у р о з у б к у самого мелкого зверька европейской фауны. Длина ее тела от тридцати до пятидесяти трех миллиметров, а вес всего полтора-три грамма. Так вот за сутки это миниатюрное млекопитающее обедает сто двадцать один раз и съедает более десяти граммов корма, что в четыре раза превышает ее собственную массу. А вот зимой, чтобы не погибнуть от холода, б у р а з у б к е необходимо съесть в течение дня около т р и граммов корма, то есть в четырнадцать раз больше собственного веса. А волк, средний вес которого сорок пять-пятьдесят килограммов, в случае успешной охоты может съесть и до десяти килограммов корма. В среднем волки съедают четыре с половиной килограмма мяса в день. Взрослый лев средней массой двести килограммов Может съесть сразу двадцать пять-тридцать килограммов мяса, а потом после небольшого перерыва к этому количеству добавить еще килограммов пятнадцать. Синие киты, которые обычно около восьми месяцев в году почти не питаются, летом едят практически без остановки, поглощая до трех тонн пищи в день. При этом калорийность китового обеда составляет до миллиона килокалорий в сутки. Но если Есть организмы, поглощающие много пищи, значит должны быть и такие, которые едят мало. Наверное, рекордсменами в этой категории следует считать некоторые виды акул. Так одна трехметровая песчаная акула, прожившая в неволе около десяти лет, в год съедала всего от семидесяти до ста килограммов рыбы. А вообще крупная акула длиной в три метра и весом более полутора центнеров съедает в день для поддержания нормальной жизнедеятельности примерно 250 граммов рыбы, то есть 16 сотых процента от массы тела. Очень слабые едоки питоны и удавы. Вес пищи, которую они съедают в течение года, лишь н е м н о г и м больше их собственного веса. А утолив голод большим куском мяса, они затем постятся неделями, а то и месяцами. Уже известный нам натуралист и ученый Бернгард г р ж и м и к приводит любопытные сведения о питоне, который жил в зоопарке города Франкфурта. В частности, г р ж и м и к пишет, что один сетчатый питон ничего не ел целых 570 дней, потом некоторое время питался. А затем снова 415 дней отказывался от еды. Тигровый питон, живший там же, 149 дней ничего не ел и потерял при этом только 10 процентов своего веса. В Амстердамском зоопарке жила анаконда, которая неожиданно, без всякой видимой на то причины, не стала есть крыс, кроликов и прочих тварей, которыми ее кормили, и продолжалась эта голодовка в течение двух лет. а затем словно проснувшись снова набросилась на крыс, причем прожила она после этого еще много лет. Питон, который жил в Гамбургском зоопарке, в продолжении двадцати пяти месяцев ничего не ел, опил чистую воду. Мелкие птицы могут выдержать голодание в течение лишь одного-двух дней, а кондор до сорока дней. Самка гаги. Во время насиживания яиц непитается до двадцати в о с м даже т р и д н е й Самец же эму при насиживании птенцов не ест два месяца. Пингвины во время линьки не едят от в о с д т и до д в а д т и в о с м дней. А беспомощные птенцы стрижей могут голодать девять-двенадцать дней, впадая в это время в своеобразный анабиоз. А вот взрослые птицы такого долгого голодания не выдерживают. Многие млекопитающие тоже являются своеобразными рекордсменами голодания. Так вот, волки при нехватке корма могут находиться неделями, даже месяцами без еды. Если же волк при наступлении голодного сезона достаточно упитанный, то по некоторым данным он может поститься до шести месяцев. По д о л г у могут не питаться многие беспозвоночные. Так, а к т и н и и Могут голодать по два и даже по три года. От такой жизни они в десять раз теряли в весе. Но как только им предлагали еду, они жадно начинали ее глотать и через несколько дней принимали прежнюю форму. Черви немертины во время голодания могут уменьшаться в размерах и упрощать свою организацию до тех пор, пока не превратятся в небольшой комочек клеток, которые почти ничем не отличаются одна от другой. Однако, как только появляется еда, и червь начинает усиленно питаться, признаки голодания быстро исчезают, и исхудавший червь снова принимает прежний вид. По несколько месяцев могут ничего не есть ясминоги, паук, цитодесторацика тоже долго терпит голод, порой до трех месяцев, и при том без ущерба для здоровья. Клопы нередко не питаются по полгода и больше, а их личинки, когда заставляет нужда. Ничего не едят год и даже полтора. Личинки же некоторых видов жуков-усачей в борьбе за жизнь проявляют настоящие чудеса выносливости. Известны случаи, когда в подсохшей малопитательной древесине они жили в течение сорока-сорока пяти лет и в конце концов все-таки превращались в жуков, хотя и карликовых.